Праздникство это требовало личного присутствия префекта и больших хлопот с его стороны. Тем более, что Наполеон III путешествовал тогда по югу, а население Парижа было возбуждено вестями о Крымской войне. Старик Бусардель освободил свою комнату, выходящую на террасу. Ее решили предоставить османам. Но, приехав, они сразу сказали, что могут пробыть в имении только четыре дня. Фердинанд отложил на четыре дня победу над госпожой Овис. Недовольство его рассеялось через минуту, ибо приезд его родственников в известном отношении был весьма стати. Два года тому назад были конфискованы владения дома «Орлеанов», на основании указа, который вызвал много шума в печати и привел к отставке графа Морни. Среди этих владений был парк Монсо, отнятый у орлеанов во время Великой революции и возвращенный им после падения Наполеона I. В 1830 году, за двое суток до вступления на престол, Луи Филипп передал все свое движимое И недвижимое имущество своим сыновьям, надеясь таким образом избежать его национализации. Декрет от 22 января 1852 года аннулировал эту дарственную. Часть парка была объявлена государственной собственностью, остальная же его часть осталась собственностью принцев, как их наследство со стороны принцессы Аделаиды. От судьбы этого парка зависела будущность всех соседних земельных владений и, следовательно, земельных участков террасы. Но в первый год пребывания на посту парижского префекта Жорж-Осман был так занят, что бусардели не имели возможности побеседовать с ним о таком важном для них деле. Для того, чтобы разговор столь личного характера не показался неделикатным и даже бестактным, нужны были благоприятные обстоятельства, подготовительные шаги, дружеская атмосфера. Приезд префекта в Боа-Дардо, даже на такой короткий срок был очень кстати при условии, что бусардели сумеют воспользоваться случаем. На следующий день, после прибытия именитых гостей, пока Луиза Лагар рассказывала в гостиной о званом обеде, который она давала в ратуше, Бусардели, отец и сын, пригласили своего родственника сыграть пульку втроем и удалились с ним в бильярдную. Оттуда они вышли только через два часа. Остальная компания... Уже успела прогуляться по парку и, возвратившись, пила чай. Ночью Фердинанд долго совещался с отцом. После этого старик Буссардель вызвал телеграммы молодого человека по фамилии Рику, который уже два года служил у него личным секретарем и знал все дела своего патрона. Рику приехал из Парижа и, получив инструкции, уехал обратно. Все произошло очень быстро. Префект с супругой еще гостили в имении, а бусардели могли со спокойной душой посвятить себя османам в последний день их отдыха в Буа-д'Ардо. «У Эмилия Перейра есть виды на долину Монсо», — доверительно сообщил бусардель-старший господину Альбары, когда османы уехали. Он уже два года назад купил там земельные участки. Я это знал. Но, как мне сказали, он хочет еще прикупить земли в этих местах. А что это значит? Прежде всего, это значит, что моя идея хороша. У господ Перейр чутье превосходное. Они не стали бы покупать участки в районе, у которого нет будущего. Я никогда не сомневался, что выгодно поместил свои деньги». А уж с позавчерашнего дня никакие сомнения тут просто невозможны. Верно, сынок? Фердинанд молча с серьезным лицом кивнул головой. Буссардели отвели своего старого друга в сторону